Глава шестнадцатая Райдл вздремнул во второй половине дня после того, как заходил Ника, чтобы сообщить Честеру нужен новый паспорт и наемный убийца. Райдл был немного знаком с Андреасом. Встречал его однажды в декабре у Ника. У Андреаса была цветочная лавка на улице Леохарус. Он жил на западной окраине и каждое утро привозил в лавку цветы из собственной оранжереи, которая была при его доме. Жена Андреаса помогала мужу управляться в лавке. Райдл был рад, что деньги Честера, пять тысяч долларов, достанутся Андреасу и его жене, честной и трудолюбивой женщине. Ника ушел в начале третьего, и Райдл задремал, лежа на тахте рядом с плитой, на которой на слабом огне стоял чугунок». Он проспал около часа и, когда проснулся, почувствовал себя бодрым и свежим. Анна сидела в противоположном конце комнаты с горшком на коленях и лущила бобы. Высоко над ней было маленькое конце, Мягкий свет заливал ее шею и плечи, и она казалась словно сошедшей с картины Вермеера. «Как спалось? Тебе это сейчас на пользу?» — улыбнулась Анна. Райдер заметил, что радио было выключено, очевидно, чтобы не мешать ему. Анна подала Райдеру чашку чая. Лежа на тахте, он пил чай и мало-помалу отходил ото сна. Райдер думал об Андреасе и его предстоящей встрече с Честером в пять часов. Ника посоветовал Андреасу быть осторожным и говорить поменьше. Андреас какое-то время служил на греческом торговом флоте и в своих путешествиях немного выучился английскому языку. Райдл не сомневался, что Андреас сделает все как надо, но главное — у Честера не было особого выбора. К кому еще, кроме Ника, он мог обратиться с просьбой найти наемного убийцу? Это обстоятельство успокаивало Райдела. Честер, конечно, догадается, что Райдел остановился у Ника или что Ника знает, где его найти. Но, тем не менее, Райдел уверен, Честер не отправит полицию к Ника, чтобы через него выйти на Райдела. Честер никогда не станет упоминать о Ника, не в его интересах, чтобы Райдала допрашивали. Здесь, у Ника и Анны Кальфрос, Райдел чувствовал себя в безопасности. и все же появляться на улице было рискованно. Поэтому, когда Анна сказала, что в четыре часа пойдет за маслом и пригласила Райдела составить ей компанию, он отказался, объяснив почему. Анна с ним согласилась. Она искренне порадовалась за Андреаса, что он получит деньги за преступление, которого не совершит. Это казалось ей очень забавным». Ника пришел около семи и сообщил, что виделся с Андреасом в начале четвертого и что тот согласился встретиться с Честером в ресторанчике неподалеку от его цветочной лавки. «Андреас обещал зайти сегодня вечером поздороваться с тобой», — улыбнулся Ника. «Он не сказал, когда зайдет?» Райдл вдруг подумал о том, что, возможно, Честера уже допросила полиция, и за ним установлена слежка. Тогда Андреас после их встречи может привести за собой хвост. «После работы», — ответил Ника неопределенно. Одну за другой он осторожно опускал на пол в углу комнаты связки губок. «Он работает до восьми». «Ты не разговаривал с ним после того, как он встречался с Честером?» — спросил Райдл. «Нет, я не видел его с трех часов». Ника снова перешел на свой ломаный английский, явное желание блеснуть перед женой. Райдл продолжал разговаривать с ним по-гречески, главным образом, чтобы Ника понимал все, о чем он говорит. «Надеюсь, полиция не следит за Честером», — сказал Райдел. «Полиция? Если за Честером слежка, то Андреаса допросит. Как он объяснит, зачем встречался с Честером?» Райдел раскрыл газету, которую принес ему Ника. Сообщение о Кносе было теперь на второй странице. В заметке длиной в три дюйма говорилось: личность молодой рыжеволосой женщины все еще не установлена. Полиция разыскивает Райдела Кинера, молодого человека с темными волосами, описанного переклясом Гуландрисом, продавцом билетов. Как полагают, Кинер скрывается в Афинах. «Если полиция узнала мое имя, — подумал Райдл, — ей должно быть известно имя Чемберлина, потому что источник один — регистрационная книга гостиницы». «Кого же тогда полиция дурачит, меня или общественность?» — Райдл отложил газету. «Я тоже читать это! — сказал Ника. Он налил три стакана рецины». «Сплошная чепуха! — пробормотал Райдл. «Что?» — спросил Ника. «То, что полиция не опознала Калету. Анна, какая из станций передает местные новости?» Довольная Анна прошла к радиоприемнику и настроила его на Афинскую станцию. Было семь часов, и выпуск новостей начался почти сразу. В середине выпуска диктор зачитал короткое сообщение. «Полиция Роклеона по-прежнему пытается установить личность молодой женщины, тело которой было обнаружено в Кносском дворце». «Они лгут», усмехнулся Райдл. — усмехнулся Райдел. «Зачем?» — спросила Анна. Райдл объяснил. «Полиция наверняка знает, что убитая женщина была женой Уильяма Чемберлена и уже разыскала ее мужа, если он зарегистрировался в одной из афинских гостиниц. Честеру это только на «На руку, если его найдет и допросит полиция. Это позволит ему обвинить Райдела Киннера в убийстве его честорожены. «Очевидно, полиция скрыла все это, потому что поверила Честеру», — сказал Райдл. «Расчет таков. Я должен попытаться убить Честера, пока он не связался с полицией». «Какой ужас!» — воскликнула Анна. «А не уверена, что ты сможешь убить человека?» — Райдл улыбнулся. «В конце концов, именно это Честер пытался проделать со мной. Если бы в моих жилах текла кровь, а не вода, я бы, конечно, прикончил Честера». Райдл заломил руки. он чувствовал себя неуютно точно актер безуспешно пытающийся войти в образ но ника тут же рассмеялся как зритель которому нравится пьеса как бы то ни было райдел отхлебнул рецины мне даже не интересно в какой гостинице часто остановился хотя готов поспорить что это акрополь или Эль грека он пробудет там пару дней пока не получит новый паспорт он ведь получит его послезавтра не так ли ника так «Я дал Фрэнку фото сегодня днем, но затем он попытается уехать из страны», — закончил Райдл. Анна и Ника молча посмотрели на него. Анна пододвинула к Райдалу тарелку с редисом, луком и сыром, которым они закусывали рецину. «Надеюсь, ты оставишь его, Райдал? Он опасный человек!» Райдал знал, что Анна права. Он должен оставить Честера. Однако чувствовал, что все выйдет совсем не так. Райдал улыбнулся. «Я выясню его новое имя». «А что, если он сбежит от полиции и уедет в другую страну?» — Райдел нахмурился. «Ведь он сможет это сделать с новым паспортом. Опасный человек не должен оставаться на свободе, правда, Анна? Ты хочешь сказать, что сообщишь его новое имя полиции?» Райдел имел в виду «нет», но кивнул. «Возможно». Ника заливисто рассмеялся и потер руки. «Хорошо, значит, потом ему снова понадобится паспорт. Еще работа мне и Франку». Анна покосилась на него. «Нет уж, пусть этим занимается кто-нибудь другой. Что, если его схватят, он расскажет полиции, где раздобыл фальшивый паспорт? Об этом ты не подумал?» Анна легонько толкнула мужа в плечо и поднялась, чтобы помешать в горшке. Андреас пришел, когда они уже закончили есть бобовый суп. Черные глаза Андреаса блестели. Он заговорчески улыбался. Одного взгляда на него было достаточно, чтобы понять, переговоры с Честером прошли успешно. Он сообщил, что получил пять тысяч долларов и полез в карман. Жена осталась в лавке одна. побоялся оставлять с ней деньги, как бы не ограбили», — сказал он шутливо. «Принес с собой». «Принес, чтобы похвастаться», — подумал Райдл, глядя на пачку новеньких пятисот-долларовых купюр, лежавшую на деревянном столе рядом с грязными тарелками. Несколько секунд все молча смотрели на деньги. Каждый думал о своем. Для Ника и Анны такая сумма означала дом за городом. Для Андреаса, возможно, путешествие с женой в Америку. Сам же Райдл думал о том, что в этой пачке зеленых бумажек заключены и его жизнь, и его смерть». Андреас громко рассмеялся. «Что будете делать с ними, Андреас?» — спросил Райдл. «Думаю, летом съездим с Еленой в Америку», — он ткнул в Райделла пальцем. «Может, повидаю вас». Райдл не мог отделаться от ощущения, будто лишь вспоминает то, что с ним уже было. Или это дар предвидения? Странное, гнетущее чувство. Ника ласково погладил деньги точно маленького зверька. Перед тем, как сесть за стол, он вымыл руки, но грязь под ногтями осталась. Анна налила Андреасу кофе. Он отказался от супа, сказав, что поужинает вместе с Еленой. «Вы уверены, что за вами не было хвоста, Андреас?» — спросил Райдел. – «Конечно», — с серьезным видом ответил тот, — «я проверял». «А в ресторанчике никто за вами не следил?» «Нет, я пришел вовремя, и мистер Чемберлин был уже там». Райдл поинтересовался, долго ли продолжался разговор, кто из них ушел первым и не выглядел ли Честер нервным. Андреас сказал, что нет. «Сначала он хотел дать мне только половину», — улыбнулся он, — «но я потребовал всю сумму целиком». «Вы с ним больше не встретитесь?» Нет. — Правильно. — Райдл откинулся на спинку стула, но грохот, донесшийся из коридора, заставил его вздрогнуть. — Дети балуются, — махнула рукой Анна. — Пинают дверь. Райдел нащупал в левом кармане брюк свернутую пачку купюр, достал ее и улыбнулся Андреасу. — Махнемся? — Что это? — Пять тысяч долларов. — Пять «Тысяч?» — Андреас выпучил глаза. Ника и Анна и наклонились, чтобы рассмотреть поближе. «Теми же купюрами, что и у вас. Можете пересчитать!» Райдл протянул пачку Андреасу. Улыбаясь от удовольствия, тот пересчитал деньги Райдела, раскладывая их на столе. «Пять!» — объявил он и перевел взгляд с одной кучки на другую, словно искал различия. «Почему вы хотите поменяться?» — Во-первых, мне противны эти деньги, а во-вторых, я бы предпочел те, которые заплачены за мою смерть. — Ты где получил столько? — спросил Ника по-английски. — Все там же. — Подарок от мистера Чемберлена, чтобы я держал язык за зубами. — Хорошо, меняемся, — согласил Андреас и убрал купюры Райдала к себе в карман. Райдал взял деньги Андреаса и положил в левый карман брюк, туда же, откуда вынул предыдущую пачку. Ника глядел завороженно. — Подарок от мистера Чемберлена, — повторил Райдел. Андреас смотрел на него добродушно и задумчиво. «У меня к вам еще одна просьба», — сказал Райдл. «Речь идет об услуге, за которую я готов заплатить, э, скажем, тысячу долларов», — спросил Андреас. «Да, я хочу пересечь югославскую границу. Может, вы знаете какого-нибудь водителя грузовика?» «А в чем дело?» «Почему в Югославию?» — встрепенулся Ника. Райдл вдруг понял, что должен отказаться от этой затеи. «Слишком рискованно и займет много времени». «Я хочу проследить за Чемберленом». Андреас и Ника посмотрели на него с сомнением. «Тебе нужен паспорт», — сказал Ника. Паспорта твоя забота», — улыбнулся Райдл. Ника рассмеялся. «Чемберлен улетит по своему паспорту», — спросил он. «Скорее всего. Я поговорю с Фрэнком насчет твоего паспорта. Какой тебе нужен?» Райдл снова сел на стул. «Можно итальянский?» мне не по карману. Я переговорю с Фрэнком сегодня же вечером». Ника с серьезным видом посмотрел на свои наручные часы, слишком большие, из фальшивого золота. «Я позвоню им около одиннадцати. У тебя есть с собой фотография?» Фотография у Райдала была. Когда Андреас собрался уходить, Райдл проводил его до входной двери в конце коридора. Ему хотелось проверить самому, не околачивается ли кто у дома в ожидании Андреаса. По противоположной стороне улицы шел какой-то молодой человек. Больше никого не было. Райдл попрощался с Андреасом и пожал ему руку. — Передавайте привет жене. Андреас рассмеялся. — Спасибо. Желаю успеха. Ника задал Райделу еще несколько вопросов о тех пяти тысячах долларов, которые тот получил от Честера. Правда ли, что это плата за молчание? Не выудил ли Райдал эти деньги шантажом? Райдал объяснил, что Честер принадлежит к той категории людей, которые чувствуют себя увереннее, когда им чем-то обязаны, в том числе и деньгами. «Был момент, когда я швырнул ему назад эти деньги», — сказал Райдел. «Они разлетелись по полу». «Жена Честера подобрала их и вернула мне». Райдл чувствовал, что Ника не верит ему, воспринимая это как театральный прием, имевший целью выторговать у Честера побольше. Райдл улыбнулся. В том, что касалось денег, цене из Ника не знал границ. О чем он сейчас думает? Возможно, о том, как прикарманить пять тысяч долларов, полученных от Честера за новый паспорт. «Но теперь поздно». Он, по его словам, уже отдал Френку фотографию. «Не теряй с Честером связь. Возможно, он еще не раз воспользуется твоими услугами», — сказал Райдл. «У него много бабок?» — спросил Ника задумчиво. «Достаточно. Он держит их за подкладкой чемодана. Ты их видел? Нет, только чемодан. Как думаешь, там тысяч пятьдесят? Не знаю, возможно». Разговор, достойный подростков. Анна мыла тарелки. «Жаль, если полиция схватит его с такой кучей денег», — Ника покачал головой. «Их отберут, правда?» «Да, особенно, когда выяснится, что он аферист Честер Макфарланд». Глаза Ника начали медленно разгораться. Райдл, понимающе улыбнулся. «Но ты ведь не знаешь, в какой гостинице он остановился. Можно выяснить?» Но «Учти, шантажировать Честера должен кто-то другой. У тебя ничего не получится. Он может пригрозить рассказать полиции о тебе и Фрэнке, о том, что вы занимаетесь фальшивыми паспортами». «А, надо что-нибудь придумать, только не втягивай в это Андреса». «Почему?» Он уже достаточно поработал, получил свои пять тысяч долларов и счастлив, ты ведь не захочешь, чтобы его схватили после этого. Нет, нет, Ника покачал головой. Поищи кого-нибудь другого. Ника усмехнулся. Это нетрудно. Ника ушел в половине одиннадцатого с фотографией Райдела и полутора тысячами долларов, которые Райдел дал ему в качестве аванса за итальянский паспорт. Ника вернулся около двенадцати и сообщил, что Фрэнк все сделает. На следующее утро в прессе даже не упоминалось о расследовании, связанном с убийством в Кноссе. Райдл попросил Анну сходить за Дейли-Пост и газетами на греческом языке. Если полиция уже успела побеседовать с Честером, размышлял Райдл, — а так, скорее всего, и было. С ним могут встречаться во второй и в третий раз, чтобы выудить побольше деталей или найти слабое место в изложенной им версии происшедшего. Райделл вспомнила фотографии Честера в паспорте, на которой он был с усами и без бороды. Честер собирался подретушировать ее в Афинах, добавить бороду, но, конечно, сделать этого еще не успел. Интересно, обратит ли полиция внимание на сходство между этой фотографией и фотографиями Честера, которые были в записной книжке убитого агента? Как получилось, что он беспрепятственно получил паспорт в Штатах?» Возможно, это объясняется медленным ходом следствия. Американская полиция накапливает улики, выжидая, когда их наберется достаточно. Вот почему Макфарланд до сих пор оказался не связан с Чемберленом и убийством в Кноссе. Райделу захотелось выйти на улицу, найти телефон, у Ника и Анны его не было, и выяснить, где остановился Честер, в Акрополе или в Ольгреке. Но он удержался. Райделу также хотелось позвонить Женевьеве Шуман. Тревога и вынужденное бездействие мучили его. Занять себя было практически нечем. Вся библиотека Ника и Анны состояла из нескольких популярных журналов и библии на греческом языке. — Почему ты не позвонишь Женевьеве? — спросила Анна. Райделл улыбнулся. — Потому что боюсь высовываться из дома. — Хочешь, позвоню я? Было четверть третьего. Он пожал плечами. «Могу представить, как ты минут десять будешь объяснять Женевьеве, она не очень хорошо владеет греческим, что я не убивал женщину в кносе. А вдруг ваш разговор подслушает кто-нибудь из прислуги? Ты, конечно же, скажешь Женевьеве, что я прячусь у тебя в доме, и что она, если пожелает, может навестить меня, ведь так?» Анна рассмеялась. Именно это она и собиралась сказать. «Нет, Анна, никаких телефонных звонков. Тогда можешь написать письмо, я отнесу». «Как няни из Ромео Джульетты», — подумал Райдел. «Я не хочу, чтобы кто-либо знал, что тебе известно, где я скрываюсь». Он опустился на тахту. Анна вернулась к раковине. Она стирала рубашки, Ник. Райдл задумался. «Допустим, он напишет Женевьеве письмо, где расскажет, как все было в действительности. Но что это изменит?» Женевева умная девушка, тонкая, чуткая и вместе с тем очень практичная. Она, конечно же, скажет, всего этого можно было избежать. Кто тебя заставлял связываться с этим человеком? Зачем ты помогал ему прятать тело детектива в гостинице «Кингс Палас»?» Райдал мог бы попытаться объяснить, но знал, что все его аргументы покажутся ей неубедительными, и это еще больше отдалит их друг от друга. Он встал и подошел к Анне. «Я не хочу, чтобы ты каким-либо образом пыталась связаться с Женевьевой». «Это слишком опасно. Вчера мое имя попало в газеты», — Райдл рассмеялся. «Явное свидетельство того, что полицейские уже допрашивали Честера. Могу представить, что он им сказал. К несчастью для меня лгать Честер не умеет». И, сунув руки в карманы, отошел. Его пальцы нащупали пачку денег. «Теперь у него осталось три с половиной тысячи долларов». В начале шестого во входную дверь постучали. Райдл вскочил. Он знал, Анна никого не ждет. Одну из своих соседок, часто заходившую к ней на чашку чая, она предупредила, что отправляется сегодня в гости к своей тетке, которая жила в северной части города. «Не волнуйся», — шепотом сказала Анна. «Это, наверное, старик Муриади, отец Дины». И выскользнула в коридор. «Сосед», — догадался Райдел. Он наглядел комнату. Маленькие окна выходили в узкое замкнутое пространство между домами, выбраться из которого можно было лишь вскарабкавшись по отвесной кирпичной стене высотой в двадцать футов. Анна разговаривала с кем-то. Райдл подошел к полуоткрытой двери и прислушался. Это был Пен. Райдел успокоился, но тут же с сожалением вздохнул — Анна выпроваживала его. «Нет, Райдала здесь нет. Он хотел уже выйти в коридор. Пен был его другом. Он все поймет и не проболтается, но сдержал себя». Анна закрыла входную дверь и вернулась в комнату. «Это Пен. Я слышал». «Спасибо, Анна, ты поступила правильно». «Не нравится мне этот Пен». Анна нахмурилась и покачала головой. «Я ему не доверяю». «Да нет, он...» Райделл замолчал. Ему хотелось сказать, что Анна не права, что Пену можно доверять, но передумал. Пусть уж все остается как есть. Пен мог ненароком проговориться кому-либо из своих друзей о том, что знает, где Райдл, а тот, в свою очередь, мог разболтать другим. — Ты доверяешь Пену? — спросила Анна. Она почти не знала его. Райдл приходил с ним пару раз выпить стаканчик вина. Думаю, ему можно верить. Перед самым приходом Ника в дверь снова постучали. Анна вышла в коридор. «Я же сказала, его здесь нет!» — послышался ее сердитый голос. «Как хотите, но это ничего не даст. Думаете, я знаю больше?» — хлопнула входная дверь. Анна вошла и заговорчески улыбнулась. В руке у нее был бледно-голубой конверт. От Женевьевы просили передать». Анна протянула конверт. Райдл распечатал его, чувствуя смутную тревогу. Письмо было написано по-французски. «Вторник, пять часов пополудни. Мой дорогой Райделл, думаю, ты сейчас у Ника или у Пена. Я верю, ты не убивал ту женщину в Кноссе. Неужели это говорят о тебе? Почему ты не сообщил мне, что едешь на Крит? Такое впечатление, будто тебя увезли силой, чтобы потом свалить на тебя это убийство». — По крайней мере, я знаю, что ты жив. Если верить газетам, ты был на пароме, прибывшим вчера утром в Пирей. Почему ты скрываешься? Я чувствую, ты не мог совершить то, что тебе приписывают. Я скучаю без тебя и очень волнуюсь. Последнее слово подчеркнуто три раза. Если же ты совершил это, знай, что всегда можешь рассчитывать на нас. Папа сказал, что готов помочь тебе. Ты ведь знаешь, как он тебя любит. «Не будь», — дальше следовала непереводимая фраза, одна из тех, что были понятны только ей и Райделу, обозначение упрямого человека. «Я люблю тебя и молюсь за тебя. С тобой все в порядке? Не ранен? Не болен? Пожалуйста, ответь, если получишь это письмо. Пошли кого-нибудь с запиской. Женевьева». — О чем она пишет? — Анна не отрывала глаз от лица Райдала. — Желает мне здоровья. — А что еще? — Это очень короткая записка, — ответил Райдал уклончиво. — А все-таки хочет повидаться с тобой, Анна. — Она говорит, что ее отец обещает помочь мне, если я нуждаюсь. — Ее отец? Профессор археологии? — Да. — Ну что ж, пусть поможет. — А он может помочь? — Нет. — Но ты... — Тебе нужно, чтобы кто-нибудь замолвил за тебя словечко. Ты ведь не можешь прятаться так всю жизнь. — Нет, Анна, только до завтра. — Думаю, завтра я уеду. — Да нет же, ты не понял. Оставайся здесь, сколько тебе понадобится. Ведь ты наш друг. Разговор утомил Райдала. Он закурил, глядя в пыльное прямоугольное оконце, в трех футах от которого была стена из красного кирпича. — Она хочет, чтобы ты ответил? — спросила Анна. — да. «Ну так напиши. Тебе нужны бумага и ручка». «Спасибо. У меня есть». Райдл посмотрел на нее. «Ты сможешь найти кого-нибудь, кто отнесет письмо?» «Я сама смогу». «Нет, тебе нельзя». «Попроси какого-нибудь соседского мальчика». «Скажи, что это насчет белья». Райдел вспомнил, время от времени Анна брала белье в стирку. «Хорошо, не беспокойся». Райдл написал ответ по-французски. «Моя дорогая Женевьева, я только что получил твое письмо». «Так, значит, ты послала такое же Пену? Из этого вопроса ты можешь понять, где я». «Пожалуйста, ничего не говори отцу. Я очень благодарен ему за предложенную помощь, но сейчас не могу ею воспользоваться. Ты права, я не причастен к тому, что произошло на Крите. Мне трудно, если это вообще возможно, объяснить, как я оказался в таком положении. Скажу только, что должен довести до конца одно дело». Надеюсь, через месяц встретиться с тобой в Париже и за ужином в Александре рассказать обо всем, что произошло. Но как договорились, ровно через месяц, 18 февраля, в семь вечера, в Александре. Я рад, что ты веришь мне». Правда, в настоящее время ты в некотором меньшинстве, но, как сказал некий господин, которого встретили в декабре в Национальном саду, плевать я хотел на общественное мнение. На твой вопрос отвечаю я не ранен, а также при деньгах. С любовью и громким «Абьянто!» До скорого. Подписываться он не стал. Как только вернулся Никая, Анна ушла искать, с кем можно отправить записку. У Ника не было ничего нового. Полиция его не беспокоила. Фрэнк должен был закончить паспорт Честера уже завтра утром. «Я бы хотел узнать его новое имя как можно скорее», — сказал Райдл. «Я говорил это Фрэнку», — кивнул Ника. «А нельзя это сделать сейчас? Ты можешь ему позвонить?» Ника задумался. «У Фрэнка нет телефона, но у меня идея. Рядом с ним есть таверна». Анна вернулась. Ника отправился позвонить. Райдел дал ему с собой карандаш и бумагу, чтобы он все записал. Ника вернулся спустя полчаса. Теперь часто развали Филипп Джеффрис Ведекинт. Фрэнк должен был отправить паспорта завтра утром в половине десятого в коробке с обувью в гостиницу Эль Грека, в которой остановился Честер. В случае, если его не окажется, посыльный должен попросить коридорного отнести коробку в номер мистера Чемберлена по его просьбе. Итальянский паспорт Райдела также будет готов завтра. Фрэнк передаст его на улице. Райдел радостно хлопнул в ладоши. «Принеси его домой сразу, как получишь. Перед обедом». «Перед обедом? Окей». Ника потер нос, посмотрел на Райдела и улыбнулся. «Две тысячи долларов очень недорого. Ты заслуживаешь благодарности, Ника». Ника замахал широкими грязными ладонями. Но что ты? Мы ведь друзья. Когда я буду в Америке...»